Глава вторая. Она. Протираю вафельным полотенцем тарелки, чтобы затем убрать их в шкаф. Из зала доносится звонкий смех нафисы которую развлекает бабушка с дедушкой. А я думаю, только бы сегодняшняя ночь прошла без концертов. У дочки лезут верхние маляры. Отсюда температура, капризы, сопли, слюни. Смотрю на циферблат на духовке. 8 вечера. Муж снова задерживается. Да и ужин, наверное, опять пропустит. Подхожу к шкафчику. Открываю его и убираю тарелки. «Привет!» Слышу его уставший голос. Выглядываю из-за дверцы и расплываюсь в улыбке. Пришел, наконец. «Привет!» Таир подходит ко мне. Коротко целует в щеку. Я делаю то же самое. Вот только обнять очень хочется. Прижаться. Но нет. Он проходит к столешнице и кладет на него пакет из аптеки. лекарство как ты просила. Спасибо. На автомате включаю газ под чайником. Ужинать будешь? Он садится за стол и протирает лицо ладонями, понимая, что настроение у него не очень. Наверное, на работе опять завал. А что ты готовила? Да-да. По-уйгурски папа. Так называют не только родного отца, но и свекр или тестя. Попросил Лагман. Таир на меня не смотрит. Хотя я да. Тереблю в руках край полотенца. Жду ответа. Я просто чай попью. Хорошо. Пока я накрываю на стол к чаю, на кухню заходит дочка, а за ней моя свекровь. Нафиса спросила, куда ушел Датка. Уйгурский. Папочка. «Пришлось показать. Ну иди, обними его». Малышка пошла ровно в год, а через пять месяцев она уже уверенно держится на ногах. Нафиса тянет к папе ручки и лопочет на чем-то своем. «Иди сюда, Кызын. Уйгурский. Дочка. Как моя принцесса сегодня?» Он тискает ее, а она поддается, смеется и тычет пальчиком в его щеку. Нафиса всегда так радуется, когда видит папу, ведь обычно он приходит поздно, когда я уже укладываю ее спать. «Апа!» — Уйгурский, мама. «Садитесь с нами!» — приглашаю свекровь к столу. «Хызын, вы лучше сами попейте, мы пока с Нафисой побудем, чтобы она вам не мешала. Пойдем, Джаным!» — Уйгурский, милая, родная. «Дай папе отдохнуть после работы». Свекровь забирает малышку и закрывает за собой дверь. Мы с Таиром остаёмся одни. Но он снова молчит. Сидит, смотрит в окно и о чём-то думает. «Как бы я хотела, чтобы он хоть раз поделился со мной своими мыслями!» «Как дела на работе?» Улыбаюсь и наливаю чай в пиалу. «Нормально всё. В понедельник еду в Атырау с группой». Таир встаёт. Подходит к холодильнику, вытаскивает оттуда молоко в стеклянной бутылке и наливает сверху. Молоко сворачивается, а Таир морщится и говорит, подняв на меня глаза. Прокисло. «Да? Странно. Беру бутылку в руки и смотрю на цифры. Ой, срок годности сегодня закончился». «Зачем ты берешь его, если у него такой короткий срок годности?» «Так оно местное, натуральное». Откладываю молоко в сторону, как и пиалу с испорченным чаем. Беру вторую чашку и делаю все по-новой. Надо было раньше понюхать и выбросить. Ворчит Таир и смотрит в сторону. Ты же знаешь, что я не слышу запахи. Обиженно отвечаю я. Встаю и отхожу к столешнице. Я сто раз говорила ему о своей особенности. У меня с детства она смея Отсутствие обоняния. Так получилось, что я не различаю запахи, потому что просто их не чувствую. Я не знаю, как пахнут яблоки, розы, утро, любимый мужчина и дочь. Когда Нафиса родилась, моя младшая сестра водила носом по ее щекам и говорила, «Господи, как она чудесно пахнет! Так бы и нюхала!» Еще в школе мама показывала меня врачам которые заявили, что это, увы, не лечится. Просто такая особенность организма. Первый раз я призналась об этом Таиру, когда он подарил мне цветы и спросил, нравится ли мне запах. А я тогда покраснела и сказала, что, к сожалению, ничего не чувствую. Прости, Саби, не обижайся. У меня день тяжелый. Все хорошо. Беру тряпку и принимаюсь вытирать столешницу. Пей чай. Вы завтра собираетесь к родителям? Отвезти или на своей машине поедешь?» Спрашивает через плечо. Я на секунды застываю, но вовремя опомнившись, продолжаю монотонно натирать поверхность. Каждое воскресенье мы с дочкой ездим к моим родителям, а вечером к нам присоединяется муж. Не всегда, конечно, когда время есть, но мама с папой взять и души не чают и очень им гордятся. впрочем, «Как и я. Родители и Ирада завтра едут в село. Там поминки по маминой двоюродной сестре. Я тебе говорила вчера. Спокойно напоминаю. Я не услышал, наверное. Не услышал. В последнее время он многое не слышит. И мне приходится ему повторять просьбы. Он и раньше был закрытым и не очень эмоциональным. Свекровь и Золовки рассказывали, что он с детства такой Спросишь, как дела в школе? Он ответит, нормально, как всегда, без лишних подробностей. Таир, можно вопрос? Осторожно, начиная, все еще стоя спиной к нему. Спрашивай, почему ты не носишь обручальное кольцо? Он вздыхает, из чего я делаю вывод, что вопрос ему не понравился. Мне просто непривычно носить кольца. Многие же мужчины не носят из-за неудобства. Ясно. Опуская голову и смотрю на свое золотое колечко. Прокручиваю его, а затем смахиваю одинокую слезинку с щеки. Спасибо за чай. Он встает из-за стола, подходит ко мне и снова целует в щеку. Я пойду побуду с Нафисой. Конечно. Натягиваю на лицо улыбку и смотрю, как за ним закрывается дверь. Что же с тобой не так, Таир? Я чувствую, как он с каждым днем отдаляется, делаю шаг навстречу, а он два назад. Я давно привыкла к его сложному, закрытому характеру. Я люблю его любым. Но раньше он хотя бы был ласков со мной. Я ведь влюбилась в него с первого взгляда. Как только Таир вошел в зал, где мы проводили поминки по дедушке, Я тогда убирала один из столов, подняла глаза и увидела его рядом с женщиной, которая несколько минут назад со мной разговаривала. Она — подруга тети, дружит с семьями, а мужчина, наверное, ее сын, подумала я. Помню, младшая сестра ткнула меня в бок и спросила, на кого я уставилась. Я же сразу покраснела, как рак потому что никогда не видела мужчину красивее. Тут ко мне подбежала тетя, схватила за руку и подвела именно к ним. У меня чуть сердце не остановилось от страха и трепета, потому что мы с Таиром стояли на расстоянии вытянутой руки и даже перебросились парой фраз, хотя я уже и не вспомню о чем. На следующий день Таир позвонил, и мы начали общаться. Он был очень сдержан, немногословен. И я подумала, что так и должен вести себя серьезный мужчина. До него я ни с кем не встречалась и не целовалась. Все, что я делала, училась, училась и училась. Закончила школу с отличием, затем университет. На момент нашей встречи я работала бухгалтером в компании по установке дорожных ограждений. Обычная, ничем не примечательная девушка. И тут он. Высокий, взрослый, черноволосый, красивый, статный, обратил на меня внимание. Поэтому рядом с ним я почувствовала себя особенной. Ведь если бы я была ему безразлична, он бы не звонил, не приглашал погулять, не дарил цветы. Самыми тяжелыми были те дни разлуки, когда он уезжал в командировки. Так было до свадьбы и после. Я скучала, ждала. Вечерами звонила и говорила, как сильно люблю. Он отвечал, что тоже. Таира не была рядом, когда родилась Нафиса. Из роддома меня привезли в дом родители, так как по нашей традиции в течение сорока дней мать помогает дочери восстановиться и заботиться о внучке или внуке. Но я помню тот первый раз, когда он взял малышку на руки и улыбнулся. Она еще вцепилась крохотными пальчиками в его большой И долго не отпускала. Я сказала тогда, что она признала папочку, и он поцеловал меня в лоб. Когда его повысили, и командировок стало чуть меньше, я думала, надеялась, что мы сблизимся, узнаем друг друга еще лучше. Но к новой должности прилагалось еще больше работы. В отчетный период, или busy season, горячая пора, он и вовсе ночевал на работе так как нужно было все сделать в срок. Работа в крупной аудиторской компании, входящей в большую четверку, была его мечтой. И я все прекрасно понимала. Он любит свою работу. А я любила его. Все, чего я хочу — любить быть рядом, прикасаться и долго смотреть в глаза. Да, он закрытый и немногословный, но я никогда не лезла в душу. Я просто тянусь к нему, как крохотный цветок к солнцу, надеясь, что и мне достанутся его ласковые и нежные лучи. Но снова облачно, осадки, и близость стала такой редкой, либо он устал после работы, либо я валюсь с ног и отключаюсь вместе с дочерью. Но сегодня Нафиса уснула быстро, словно почувствовав, что мама что-то затеяла. Оставив ее в маленькой детской рядом с нашей комнатой, я взяла радионяню, вынула из комода пакет, который спрятала еще днем, и отправилась в ванную переодеться. Через несколько минут, стоя перед зеркалом в бордовом шелковом пенюаре с кружевной вставкой на груди, который купила на Вайлдберрис, впервые за долгое время почувствовала себя красивой и даже соблазнительной. Убираю резинку и распускаю длинные черные волосы. Щеки начинают гореть от предвкушения и воображения. Сегодня ночью я хочу, чтобы он любил меня, как раньше. Накинув шелковый халат из того же набора, приоткрываю дверь и проверяю, нет ли свекров в холле второго этажа. Их спальня внизу. Но иногда мама или папа поднимаются проверить Нафису. Убедившись, что путь свободен, Иду в нашу с Таиром комнату. Открываю дверь и понимаю, что он уже лег. Что я испытываю в этот момент? Разочарование, досаду, обиду. В комнате темно. Окна зашторены. Включаю дисплей на телефоне, чтобы осветить себе дорогу к кровати. Ложусь на свою сторону, укрываюсь. И в этот момент слышу, как Таир переворачивается сбоку на спину. Уснула. Сонно спрашивает он. «Да?» — шепчу я. «Надеюсь, сегодня обойдемся без ночных гуляний». «Хорошо. Спи». «Легко сказать, спи. А что делать, если сон не идет? Но почему он снова такой холодный и ничего не замечает?» Включаю настольную лампу и ложусь ближе к мужу. Спит. Или делает вид, что спит. Хочется прошмыгнуть под бочок провести ладонью по груди, прижаться так крепко, чтоб дух захватывало. Но вместо этого я тихо им любуюсь. Господи, какой же он все-таки красивый, мужественный мой. Не удержавшись, прикасаюсь пальцами к аккуратной щетине, глажу, поднимаюсь к щеке и виску. Чувствую, как внизу живота начинает сладко тянуть. Возбуждение нарастает но таир не реагирует на мои ласки таир зову его вполголоса таир <м> сквозь сон мочет муж что я хочу замялась раскрасневшись и я хочу заняться с тобой любовью отвожу взгляд и жутко стесняюсь собственной инициативы ведь я никогда не была раскрепощенной в спальне таир мой первый мужчина Все знания в области секса я получила благодаря ему. Ммм, Сабин, спи уже. Веки мужа подрагивают. Он еще бурчит что-то невнятное и поворачивается ко мне спиной. Услышал или нет? К чему гадать? Расстроенная и неудовлетворенная, выключаю свет и тоже отворачиваюсь. Хочется кричать от обиды, но вместо этого я кусаю губы и молча вою сжимая подушку. Ночь выдалась тревожной. Дочка снова часто просыпалась, поэтому я ушла с ней на диван-зал. Проснулась в семь от сообщения сестры, которая написала, что они выехали в село. До него ехать часа три, и я попросила позвонить, когда доберутся. Ближе к 9 вся семья собирается на завтрак. Таир, кажется, совсем не помнит, что я приставала к нему ночью. Это к лучшему. Занимаюсь домашними делами и совсем не смотрю на часы. А когда, наконец, заглядываю в телефон, вижу, что уже полдвенадцатого, а сестра так и не позвонила. Набираю ее, но слышу только долгие гудки. Звоню маме, потом папе. Их номера вне зоны доступа, отгоняя плохие мысли, но уже начинаю нервничать. «Что с тобой, Сабина?» Я даже не услышала, как на кухню вошел Таир. Он смотрит озадаченно, а меня уже колотит от дурного предчувствия. Родители с Ирадой не отвечают. Телефоны вне зоны. Дрожащим голосом признаюсь ему. Может, там не ловит? Предполагает муж. Нет, там всегда ловит. Еще раз набираю сестру. И где-то после пятого гудка мне отвечает незнакомый голос. «Здравствуйте!» «Ой, извините!» Растерялась я. «Я вообще сестре звоню! И ради!» «Да, это ее телефон!» «Извините! Только добралась до ее вещей!» «В смысле?» По позвоночнике пробегают мурашки. Ком застревает в горле. «А где моя сестра?» «Девушка, ваша сестра в областной больнице. Ее привезли после аварии на автобане». Тихо сообщает моя собеседница. «Как? Какой аварии?» Срываюсь на крик и хватаюсь за столешницу, чтобы не упасть. «Мои родители! Они ехали вместе! Где они?» В ответ тишина, пугающая, гнетущая, смертельная. «Девушка, простите, пожалуйста. Вам лучше приехать в больницу». Слезы текут по лицу. Я глотаю холодные капли и задыхаюсь от страха и боли. Рука, в которой я держу телефон, опускается и дрожит. «Что?» — повышает голос Таир и подбегает ко мне. «Что тебе сказали?» «Таир, они попали в аварию!» «Ирада в больнице, а про маму с папой ничего неизвестно!» Рыдаю от бессилия и утыкаю с лицом в его грудь. Я не знала, что самое страшное еще впереди.